Глава 23 Кабинет оказался маленьким. Не то чтобы совсем, но в представлении Рея лорд-канцлер империи обязан был обитать в чертогах, внушающих трепет и страх. Ничего подобного не наблюдалось. Уютная комната с изящными драпировками на окнах, какие-то горшки с цветами на подоконнике, стол, несколько стульев, скамья у стены и все – Замени эту мебель на кроватью с пуфиками, и получится будуар Но кровати в кабинете не было, как и пуфиков. Имелся стол с тумбами, массивный заваленный свитками, и за ним восседал человек. Лысая голова с мясистым лицом и большим носом, высокий лоб и кустистые брови. Под бровями размещались маленькие глазки, которые сейчас пристально ощупывали Рея. Барон невольно поежился от цепкого взгляда. «Подойдите!» Рэй послушно приблизился. «Ишь, какой!» Сказал лорд-канцлер, Закончив рассматривать гостя. «Оружие зачем принес?» «Какое оружие?» Прикинулся непонимающим рей «Глянь туда!» Канцлер указал пальцем. Рэй скосил взгляд. У оконной драпировки, Выскользнув из-за нее, Стоял высокий красивый мужчина С пистолетом в руке дула было направлено на Рея. «Ну?» «Они говорят на языке пришельцев», — вдруг осознал барон. «А я им отвечаю». «Доставай из карманов», — велел канцлер. «Только осторожно, пальчиками. Серж не промахнется». Рей извлек из кармана пистолет и положил его на стол. Затем, под пристальным взглядом канцлера, проделал то же со вторым. Канцлер привстал и смахнул пистолеты в ящик стола. «Запасные обоймы...» Обоимы последовали вслед за пистолетами. «Всегда ходишь на аудиенции вооруженным», поинтересовался канцлер, усаживаясь обратно. «Привык», — ответил Рэй. «Пора отвыкать», — сказал канцлер и кивнул на стул. «Садись!» Рэй подчинился. Мужчина у портьера опустил пистолет, но в карман его не спрятал. «Догадался, кто мы!» Рэй покачал головой. «Языка, значит, недостаточно!» «Что ж, идем!» Канцлер встал и проследовал к стене за своим креслом. Рэй двинулся следом. Хозяин кабинета что-то нажал на деревянной панели, укрывавшей стену, и та отскочила, открывая проход. Канцлер нырнул в него, Рэй устремился следом. Они оказались в маленькой комнате, без всякого убранства, если не считать таковым стул, стоявший посередине, и уже знакомый Рэю экран на стене. Канцлер тронул браслет на руке, экран вспыхнул, поморгал, и на нем возникло лицо Детригье. «Привет, Гена!» — сказал канцлер. «Заждался?» «Едва не вздремнул», — отозвался граф. «Завтрак был хорош». «Кто это с тобой?» «Дебюи?» «Здравствуйте, барон». «З... здравствуйте», — проговорил ошеломленный рей «Как там, Алэйны?» «З... здорово». «Представляешь, явился с двумя пистолетами», — пожаловался канцлер. Плюс запасная обойма каждому. Пол дворца мог положить. Его можно понять, вступился граф. Представь, что он пережил. Сейчас заплачу, хмыкнул канцлер. Слезу упущу Деточка маленький. Вспомни норгов. А зверья сколько в лесу накрошил. Словно мамай прошел. Итак, не передумал? «Сгодится», — сказал Дотрегье. «От твою ответственность», — предупредил канцлер. «Не в первый раз», — усмехнулся граф. «Барон», — обратился он к Рэю, — «считаю вас человеком чести, к тому же умным. У меня была возможность в этом убедиться. Не ошибитесь с выбором». «Договорились?» «Да», — выдавил Рэй. Они вернулись в кабинет и заняли прежние места. «Уяснил, кто мы?» — спросил канцлер. «Так вы не улетели?» «Правильнее сказать. Не улетали», — пояснил Хорхе. «А корабль?» «Он упал и разбился, из баков вырвался газ. Он смешался и стал ядовитым, чтобы не пострадали людям и окружили лес излучателями, отпугивающими все живое». «Да, кстати, вы прошли. Лес любит несчастных». «Что?» Хорхи забарабанил пальцами по столу. «А ведь и вправду. Несчастный человек не боится смерти, или боится ее не так сильно. Об этом мы не подумали». «Что вы здесь делаете?» — спросил рей «Наблюдаем», — пожал плечами канцлер. Помогаем вам, чем можем. Учим, лечим, подсказываем, развиваем. Забот много. Император тоже из вас? Стоять во главе государств нам запрещается. Советниками, канцлерами, послами можно. Или, скажем, профессором в университете. Значит, Симплециус, его звали Карл на майер сказал Хорхе. «Золотой был человек, земля ему пухом. И золохов людей делал. Тебя вот, к примеру». «Почему вы не убили меня?» «За что?» удивился Хорхе. «Я проник в вашу тайну». «Мы не убиваем без нужды», пожал плечами канцлер. «Только защищаясь. Хотя, признаюсь, в отношении тебя мысль такая была... «Мы следили за вами со спутника, но вел ты себя адекватно. К тому же граф за тебя поручился. Цени!» «Благодарю», — поклонился Сарый. «Где остальное оружие?» «Автомат пропал, когда лошадь упала в пропасть. Остальное закопал». «Место помнишь?» — отметил на карте. «Где она?» «В гостинице» не забудь принести лады рей кивнул чем думаешь заняться продолжил хоре вернусь в бюи в киене больше возможностей оставайся нет сказал рей зачем тебе нищее баронство не такое уж и нищее обиделся рей да ну сощурился хорхи Мы расчистили перевалы и укрепили дороги, стал перечислять барон. Через Бьюи пошли караваны купцов. Они платят пошлину, мы обеспечиваем охрану. Пути безопасны, караванов едет все больше. Постоялые дворы растут, как грибы. А это занятие людям и спрос на продукты. наше мясо и шкуры славятся в герцогстве. Стада прирастают. Сборы в казну растут, люди в баронстве зажиточные. «При церквях открыты школы, есть больницы, свои лекари образованные. Я хорошо им плачу, и они не уезжают». «Интересно», — хомыкнул Хорхе. «Нам перебираются из других баронств. Своих много рождаются У меня подданных скоро будет больше, чем в некоторых графствах». «Кто подсказал тебе идею с купцами?» — спросил кенцлер. «Люк». У них в Мирии так устроено. Барон послушал презренного Мирийца. Ничего он не презренный, — нахмурился Сарый. Умнее наших дворян и честнее. Что ж, — сказал Хорхе, — вижу, что граф прав. Ладно. Был в церкви? Нет, — удивил Сарый. Завтра побывай. «Поблагодари Господа за помощь в пути. Как место кончится, жду вас, Солейна. У Его Величества бессонница. Документы подписать успею». «Какие документы?» — хотел спросить Рей, вовремя удержался. Канцлер смотрел молча. Рей встал и поклонился. «Барон!» — окликнули его у двери. Рей остановился. «У меня для тебя новость». Уж не знаю, хорошая или дурная. «Леонора мертва!» рей хватил воздух ртом. «Как это случилось?» «Окончила с собой. Отравилась. До завтра, барон. Не опаздывайте». Вратившись в гостиницу, рей не пошел в комнаты, а засел внизу. Он допивал второй кувшин, когда его разыскали. «Заждалась», — сказала Аллайна, подсаживаясь. «Что так долго?» «О чем спрашивали?» «О путешествии», — ответил Рэй. «И все?» «Да». «А с чего ты пьешь?» «Леонора умерла». Лицо Алайны окаменело. «Откуда известно?» — спросила она хрипло. Гонец не мог прискакать так скоро. глубинная почта», — соврал Рэй. «И ты, значит, скорбишь?» – нахмурилась Алэйна. «Оплакиваешь?» «Да», – подтвердил он. «Некогда я любил эту женщину. Она предпочла мне другого, а я не сумел убедить ее, что ошиблась». «Ты еще поплачь!» – хмыкнула Алэйна. «Что еще?» – сказал канцлер. «Завтра после мессы он ждет нас обоих». «Зачем?» «Нетрудно догадаться» тебя признают герцогиней а мне выдадут подорожную в бюи сю аль путешествие закончено договор исполнен пошли сказала аллейна вставая они поднялись в комнату рея алейна сходила за сумкой и отчитала векселя двести тысяч в расчете ты ошиблась сказал рей Пятьдесят я уже брал. приданное Фрейли нам дает госпожа. Не играй в благородство, Рэй. Обещала двести. Бери. Крупные суммы, сказал Рэй, бросая векселя на стол. А мельче есть. Вот, сказала Алэйна, порывшись в сумке. Тысяча дукатов. Самый мелкий. Достаточно, сказал Рэй, забирая вексель. Остальное забери. «Рэй, тебе понадобятся деньги. Герцогство расстроено между усобицей. Нужно покупать благосклонность знатия, приводить в порядок армию, устранять последствия мятежа. Как и все подданные, я от этого только выиграю». «Все», — сказал рей заметив, как она насупилась. «Я так решил». Алэйна заплакала. «Ну что ты, Аль?» — сказал он, вставая. «Все хорошо. Мы в Киене, а ты герцогиня. Разве ты не об этом мечтала?» «Я не хочу с тобой расставаться», — произнесла она сдавленно. «Пожалуйста, останься». «Кем?» «Другом, советчиком, близким человеком». «Это невозможно». «Почему?» «Тебя выдадут замуж. За герцога или графа». А тому это не понравится. Мне бы не понравилось. Власть требует жертв, пойми. Спокойной ночи. Алэйна встала, собрала векселя и скрылась в своей комнате. Рэй разделся и залез под одеяло. Утром Алэйна явилась с красными глазами. рей разглядев, ничего не сказал. завтрак они не стали. Перед причастием не полагается и отправились в собор. Там Алэйна исповедалась, а вот Рэй не стал. Усевшись по разные стороны прохода, они прослушали мессу, причастились, кинули по монете в церковную кружку и вышли на площадь. Столица кипела жизнью. Сновали прохожие, кричали торговцы, стучали по булыжнику колеса карет. Рэй предложил спутнице руку, и они чинно проследовали ко дворцу. Имя канцлера открыло им двери. Подбежавший слуга провел их в приемную и попросил обождать. Здесь было многолюдно. Придворные посетители, ожидавшие приема, разряженные и скромно одетые, толпились и сновали от грубки к грубке. Алэйна, осмотревшись, отвела барона в сторонку. «Рэй!» — сказала, заглядывая ему в глаза. «Я все обдумала. Ночь не спала. Я знаю, как тебе остаться. Женись на мне!» «Это предложение?» склонил голову Рэй. «Официальная?» «Да!» подтвердила Алэйна. «Как совершеннолетняя и полновластная герцогиня я имею на это право». «А что скажет король?» «Мне все равно. Я так решила и не отступлюсь». «Я буду консортом?» «Да кем хочешь!» вздохнула Алэйна. «Я все равно не смогу тебе ни в чем отказать». «Потому что люблю тебя» хотела добавить она, но застеснялась. «У меня сердце болит от мысли, что придется расстаться», промолвила тихо. «Хочу, чтобы ты был со мною всегда». «Пришьешь меня к платью?» улыбнулся рай «Не шути», — обиделась Алэйна. «Я серьезно. Согласен?» «Я обдумаю и дам ответ». «Почему не сейчас?» — удивилась олейна «Ты пока не герцогиня, и мы не знаем, что скажет канцлер. Вдруг выяснится...» рей не и вздохнул. Алэйна хотела возразить, но он предупреждающе вскинул ладонь. «К нам идут...» Алэйна оглянулась. Слуга, ловко лавируя между гостями, спешил к ним. Рэй подал спутнице руку, и они прошли в кабинет канцлера. Тот встретил их стоя. «Его Величество Бодуэн II, император Киены, король Эстерии, Недима и прочее...» Хорхи откашлялся. «Рассмотрел просьбу лордов бара, переданную через нашего посла. Считая, что покойная супруга герцога родгера Элеонора понапрасну ввергла в бар в междоусобицу, а дочь герцога по малолетству управлять им как должно не сможет...» Лорды просят императора упразднить в баре герцогства, воротив ему статус провинции и назначив в нее достойного наместника. Его величество милостиво согласились с этой просьбой. Его указом дочь родгера Алейне, не вступившая на герцогский престол, отныне считается графиней де Шуне. Ей и ее потомкам названное графство передается во владение с титулом, наследуемым как по мужской, так и по женской линиям. Упомянутой графини де Шуне запрещено посещать бар без разрешения наместника провинции или лорда-канцлера». Рэй ощутил, как задрожала сжимавшая его запястье рука Алэны. «Вам все понятно, леди?» спросил Хорхе, закончив читать. «Да» выдавила Алэйны. «Жалованную грамоту получите в канцелярии». Алэйна переступила на деревянных ногах. «Теперь о вас, Рейнольдс. За заслуги перед короной, выразившиеся в спасении жизни родственницы его величества и содействии тем самым принятию лорда Мибара решения о ликвидации самозваного герцогства», Его величество жалует вам титул маркиза Данель, который, однако, не предполагает наделение означенными землями. Взамен вам даруются графство Эно. Отныне ваш полный титул будет звучать так. Маркиз Данель, граф де эно барон Деби. Кроме того, его величество милостиво повелел назначить вас, милорд, «Наместником провинции Бар. Вам понятно?» «Да», — сказал Рэй. Голос его слегка дрожал. «Грамота в канцелярии!» Рэй поклонился. «Я не задерживаю вас, леди. На вопросы, будя у вас такие появятся, ответят в канцелярии. А вот вас, милорд, я попрошу остаться». «Ну?» — сказал Хорхе, когда дверь зала и назакрылась карту принес рей достал из кармана и протянул к канцлеру продолговатый цилиндр хорхи вытащил пленку раскатал и некоторое время рассматривал удовлетворенно хмыкнув спрятал карту в ящик стола тебе возможно придется показать место ничего что оторвем от должности зачем ее вообще дали вздохнул рей я не справлюсь только попробуй окрысился хорхи «Едва уговорил короля не назначать в бар очередного прихлебателя. Сказал, что провинция на грани мятежа. Если кто исправится, то только ты. Мне переиграть?» «Нет», — ответил рей подумав. «Тогда не скули. Не справлюсь», — передразнил Хорхе. «Понадобится, подскажем. Попросишь, поможем». «Решили. У тебя две недели на устройство личных дел и в путь». «Нельзя терять время!» «Каких личных дел?» — спросил рей «По традиции, наместник отправляется в провинцию с женатым, дабы не разводил на месте семейственность. С невестой проблем не будет, завтра получишь десяток предложений. Знатные семейства будут спорить за право породниться с наместником и маркизом. Не прогадай!» «Вот еще!» Хорхи изблек из ящика и толкнул по столу к краю пистолет. Следом обойму. «На всякий случай. Аудиенция окончена». Рэй пистолет в карман и вышел. Выскочив из кабинета, Алэйна подняла голову и, не глядя по сторонам, гордо прошествовала через приемную. Запала, однако, ей хватило ненадолго. Оказавшись в коридоре, она сутулилась и замедлила шаг. Вот и конец ее мечтам. Она так мучилась и страдала, принимая решение, а ее просто отодвинули, грубо и нагло. Взамен бросили словно псу кость. Голодай, графиня! Скучно станет, забаву найдешь. Желающие набегут. Только среди них не будет его. Единственного и желанного. «Может, обождать?» — подумала она, но гордость израненная до крови встрепенулась. «Зачем? Он не желал тебе, герцогини, сейчас, когда так возвысился, ты и вовсе ему без нужды. Его будут домогаться дочери знатных отцов. Он знатен и хорош собой, смел и щедр. Знаменитый поэт. Стать его женой — необычайное счастье. Многие этого захотят». Рэй умен и не упустит возможности завести связи, которых у тебя здесь нет. Она брела, погруженная в себя, поэтому не расслышала оклик. Тот повторился. Раз, другой. «Аль!» — наконец уловила она и обернулась. Рэй догонял ее быстрыми шагами. «Кричу, кричу, а ты не слышишь!» — сказал он расстроенно. «В чем дело? Обиделась? Так я ни при чем. Сам не знал». «Извините, милорд», — сказала Алэйна, приседая. «Задумалась. Виновата. Вся к вашим услугам». Он глянул недоуменно, потом сообразил, и в глазах его запрыгали чертики. «Услуги понадобятся», — сказал, кусая губу. «Вы готовы, леди?» «О чем речь, милорд?» — съязвила Алэйна. «Вся во внимании». «Тогда слушайте». Перед тем, как зайти в кабинет канцлера, я получил от вас предложение. Но не ответили на него. Не люблю спешить. У меня было время подумать. И?» Алейна ощутила, как затрепетало сердце. «Есть хочешь?» Спросил Рэй. Алейна растерялась. Она ждала любых слов, но только не этих. «Я проголодался», — продолжил он. Предлагаю пообедать, заодно и обсудим. «Где?» – спросила Алэйна. «В гостинице», – пожал плечами он. «Зачем далеко ходить?» «Закажем обед в номер», – предложила Алэйна. Он кивнул. «Много вина?» – он снова кивнул. Она вдохновенно продолжила. «Запрем дверь и никого не впустим. И сами не выйдем. До утра». «Думаешь?» – засомневался он. «А по нужде?» «Под кроватями ночные горшки». «Этого я и боялся», — вздохнул он. «Даже по нужде вместе. Ладно, договорились. Только чур не садится на мой горшок. Я брезгливый». «Гадкий!» — она стукнула его кулачком в грудь. «Бессовестный! Я тебе покажу брезгливый!» «Леди!» — сказала Рэй, отступая. «Вы забываетесь!» Мы пока не у себя в номере, на нас смотрят. Алэйна обернулась. Пробегавший слуга, замерев у стены, во все глаза наблюдал необычную сцену. Извините, милорд. Алэйна сделала шаг назад и присела. Обещаю вести себя прилично. Хотя бы до гостиницы, пробурчал он, подавая ей руку. Они вышли из дворца и зашагали по улице. Мимо ехали экипажа, сновали люди, но Алэйна будто не видела их. Улица казалась ей бесконечной. «Когда ж, наконец, она кончится?» — думала графиня, едва не подпрыгивая от нетерпения. Гостиница, наконец, приблизилась, и они вошли внутрь. К ужасу, Алэйнер и не повел ее в номер, а прилип к стойке, обсуждая с хозяином меню обеда. Потом попросил принести и стал пробовать вина. Алэйнер, стоя в сторонке, готова была заплакать. «Они и вправду вернулись поесть? Разве это сейчас важно?» По уму ей следовало уйти наверх, но это оказалось выше ее сил. А вдруг он, передумает и убежит? Наконец эта пытка закончилась. Они поднялись на второй этаж и зашли в номер. «Фу!» — сказал Рэй, бросая на койку перевязь со шпагой. «Наконец поедим!» «А хозяин наш, жулик, хотел кислятину подсунуть вместо доброго вина». Думал, раз я приезжий, то не разбираюсь. Я заказал тебе киенский мускат, себе каберне. Из еды будет печеное мясо, копченые ребрышки и куропатки на вертеле. Жареный картофель, который тебе так нравится. Фрукты. Обещали подать скоро. рей перебила Алэйна. Что? Удивился он. Ты ничего не хочешь сказать? Мгновение он смотрел на нее, затем все поняв, улыбнулся. Извините, леди, как я мог забыть? Такие дела лучше решать сразу. Итак, барон Дебюи отклоняет предложение наследной герцогине Барской. Лицо Аллейны вытянулось. А вот маркиз Данель, сгорая от любви графини, на коленях умоляет ее выйти за него замуж. В подтверждение своих слов он бухнулся на колени. У Аллейны защипало в глазах. «Это предложение?» — спросила она дрогнувшим голосом. «Официальное?» «Разумеется», — подтвердил Рэй, глядя снизу вверх. «Каков будет ваш ответ, леди?» «Да, конечно же, да!» — едва не закричала Алэйна, но в последний миг удержалась. С ней произошло нечто странное. Мгновение назад она мечтала услышать эти слова, но теперь... неожиданно для себя закопризничала «Мне нужно подумать». «Думаете?» — согласился он и встал. «Поедим, и я снова спрошу. Надеюсь, вино и пища смягчат ваше сердце. Поэтому я заказал самое лучшее». «Ты и в самом деле гадкий!» — вздохнула Алэйна. «И почему я в тебя влюбилась?» «С голоду!» — предположил Рэй. Он хотел еще что-то сказать, но она, не утерпев, подбежала к нему. Он обнял ее, и его губы нашли ее уста. Поцелуй вышел долгим. Голова у Аллайна закружилась. Она потеряла счет времени и очнулась, когда он отстранился. «Прямо захмелела», — сказала она, закрасневшись. «Давай откажемся от вина», — предложил Рэй. «Поцелуи бесплатные». «Нет», — возразила Аллайна, — «не будем экономить». «Мы выпьем и съедим все» после чего ты снова признаешься мне в любви. Хорошо бы прочесть стихи, желательно новые. Потом мы поцелуемся, разяка два или три, возможно, пять. И только тогда я скажу «да». «Договорились», — согласился он. «После чего ты разденешь меня, и мы ляжем в постель». «Аль!» — покачал он головой. «Это нехорошо. Мы не венчаны. Завтра я договорюсь со священником». «Нет», — перебила Аллайна. «Завтра ты передумаешь, знаю. Встретишь какую-нибудь герцогиню, это нужно сделать сейчас, а потом ты, как человек чести, женишься на соблазненной тобой графине». «И пусть герцогини удавятся», добавила она мысленно. «Хитрая», — оценил рей «Умная», — возразила Алэйна. «Ведь правда?» «Разумеется», — поспешил он. «Даже удивительно, что в такой милой головке...» «И бездна разума!» «Думаю, я обрел сокровище!» «Не сомневайся», — подтвердила Аллейна. «У тебя будет возможность в этом убедиться». «Значит, в постель, а затем на горшки!» Мгновение Аллейны боролась с собой, но не выдержала и прыснула. Он поддержал и подхватил ее на руки. В этот миг в дверь постучали, прибыл обед». Пришлось Раю ставить возлюбленную на место.